В левой руке он держал черную баллонку, которую прислала ему в подарок из своей тюрьмы его невестка Мария Стюарт. На шелковой шерсти собачки выделялись его длинные, белые, словно выточенные из алебастра пальцы. За ним шла Екатерина Медичи, уже согбенная годами, ибо королеве матери было в ту шестьдесят 66 или 67. Тем не менее, голову она держала еще твердо и прямо. Из-под привычно нахмуренных бровей устремлялся острый взгляд, но, несмотря на это, она в своей неизменно траурной одежде и с матово-бледным лицом походила на восковую статую. Рядом с ней возникло грустное, кроткое лицо королевы Луизы Латаргинской, жены Генриха III, на первый взгляд ничем не замечательной, но на самом деле верной подруги его несчастливой полной треволнения жизни. Королева Екатерина Медичи намеревалась присутствовать при своем триумфе. Королева Луиза зашла смотреть казнь. Король Генрих замышлял важную сделку. Эти три оттенка чувств отражались на высокомерном челе первой, в покорном выражении лица второй, в сумрачной озабоченности третьего. За высокими особами, на которых с любопытством глазел народ, следовали два красивых молодых человека. Одному было лет двадцать, другому не больше двадцати пяти. Они шли рука об руку. несмотря на этикет, не допускающий, что в присутствии монархов, как и в церкви перед лицом Бога, люди наглядно выражали свою взаимную привязанность. Они улыбались. Младший какой-то невыразимо печальный, старший, пленительной, покоряющей улыбкой. Они были красивы, высокого роста, родные братья. Младшего звали Анри де Жуаэс, граф Дю Бушаш, Второй был герцог Ан де Жуас. Еще недавно он известен был под именем Д Арк. Но король Генрих, любивший его превыше всего на свете, год назад назначил своего фаворита Пэром Франции, превратив веконство де Жуас в герцогство. К этому фавориту народ не испытывал ненависти, которую питал в свое время к Мажерону, Келюсу и Шомбергу. Ненависти, унаследованные одним лишь де Перноном. Поэтому собравшаяся на площади толпа встретила государя и обеих братьев не слишком бурными, но все же приветственными кликами. Генрих поклонился народу серьезно, без улыбки, затем поцеловал собачку в голову и обернулся к молодым людям. «Прислонитесь к ковру, Анн», — молвил он старшим, — «вы устанете все время стоять. Это может продлиться довольно долго». «Надеюсь», — вмешалась Екатерина, — «что это будет долгое и приятное зрелище, сир». — Вы, значит, полагаете, что Сальсет заговорит? — матушка спросил Генрих. — Господь Бог, надеюсь, повернет врагов наших в смущение. Я говорю, наших врагов, ибо они также и ваши враги, дочь моя, — добавила она, обернувшись к королеве. Та, побледнев, упустила свои кроткие глаза. Король с сомнением покачал головой. Затем, снова обернувшись к Жуаезу и заметив, что тот, несмотря на его слова, продолжает стоять, сказал. — Послушайте же, Ан, сделайте, как я вам советую. «Прислонитесь к стене или обопритесь на спинку моего кресла». «Ваше Величество поистине слишком добры», — сказал юный герцог. «Я воспользуюсь вашим разрешением лишь тогда, когда по-настоящему устану». «А мы не станем дожидаться, чтобы ты устал, не правда ли, брат?» — тихонько прошептал Анри. «Будь покоен», — ответил Ан, больше взглядом, чем голосом. — Сын мой, — произнесла Екатерина, — по-моему, там, на углу набережной, происходит какая-то свалка. — Ой, острое же у вас зрение, матушка, да? Действительно, кажется, вы правы. — Какие же у меня плохие глаза, ведь я еще совсем не стар. — Сир, — бесцеремонно прервал его Жуаэс, — свалка происходит потому, что отряд лучников оттесняет толпу. Наверное, ведут осужденного. — Как это лестно для королей, — сказала Екатерина. присутствовать при четвертовании человеку, у которого течет в жилах капля королевской крови. Произнеся эти слова, она не спускала глаз королевы Луизы. — О, государы, не простите, пощадите меня, — вскричала молодая королева с отчаянием, которое она тщетно пыталась скрыть. — Нет, это чудовище не принадлежит к моей семье, и вы не хотели сказать, что я с ним в родстве. — Конечно, нет, — сказал король, — я уверен, что моя мать не имела этого в виду. «Однако же», — явко произнесла Екатерина, — «он сродни Латаринскому дому». «А лотарингцы ваши родичи, сударыня, я, по крайней мере, так полагаю. Значит, этот сальсет имеет к вам некоторое отношение, даже довольно близкое». То есть, прервал Жуаис, охваченный благородным негодованием, оно было характерной чертой его натуры и проявлялось при всех обстоятельствах, кем бы ни был тот, кто вызвал. То есть, он имеет отношение к господину Дегизу? но не королеве Франции. — А, вы здесь, господин Дежуаэс, — протянула Екатерина, невыразимо высокомерным тоном, платя унижением за свою досаду. — Вы здесь, а я вас и не заметила. — Да, я здесь, не столько даже по доброй воле, сколько по приказу короля, государыня, — ответил Жуаэс, устремив на Генриха вопросительный взгляд. — Не такое уж это приятное зрелище. четвертование человека, чтобы я на него явился, если бы не был к этому вынужден. — Жуа, я справа, государыня, — сказал Генрих. — Речь сейчас идет не о Лотаринском доме, не о Гизах и, главное, отнюдь не о королеве. Речь идет о том, что будет разделен на четыре куска господин де Сальсет, преступник, намеревавшийся умертвить моего брата. — Мне сегодня что-то не везет, — сказала Екатерина, внезапно уступая. что было у нее самым ловким тактическим ходом. До слета обидела свою дочь, и, да простит мне Бог, кажется, насмешила господина Дежуаеза. — Ах, Ваше Величество! — вскричала Луиза, хватаясь за руки Екатерины. — Возможно ли, чтобы вы так неправильно поняли мое огорчение? — И усомнились в моем глубочайшем почтении, — добавил Анн Дежуаез, склоняясь над ручкой королевского кресла. — Да, правда-правда, — ответила Екатерина, пуская последнюю стрелу в сердце своей невестки. — Я сама должна была понять, дитя мое, как тягостно для вас, когда раскрываются заговоры ваших лотаринских родичей. Хотя вы тут и ни при чем, но не можете не страдать от этого родства. — Ах, это-то, пожалуй, верно, матушка, — сказал король, стараясь примирить всех. — На этот раз мы, наконец, можем не сомневаться в причастности господ Дегиск к этому заговору. но Сир прервал его Луиза Латаринская смелее, чем прежде. «Ваше Величество отлично знает, что, став королевой Франции, я оставила всех своих родичей далеко внизу, у подножия трона». «О!» — вскричал Анда Жуэс. «Видите, Сир, я не ошибался. Вот и осужденный появился на площади. Черт побери, гнусный же у него вид!» «Он боится», — сказала Екатерина. «Он будет говорить». Если у него хватит сил, заметил король. Глядите, матушка, голова у него болтается, как у покойника. Это я и говорю, сир, сказал Жоаэс. Он ужасен. Как же вы хотите, чтобы человек с такими злодейскими помыслами выглядел привлекательно? Я ведь объяснил вам, Ан, тайное соответствие между физической и нравственной природой человека, как его разумели, истолковали Гиппократ и Гален. «Не отрицаю, Сир, но я не такой понятливый ученик, как вы, и мне нередко приходилось видеть весьма некрасивых людей, которые были очень доблестными воинами. Верно, Андрей? Жуаэс собрался к брату, словно ища у него одобрения и поддержки. Но Анри смотрел прямо перед собой, ничего не видя, слушал, ничего не слыша. Он был погружен в глубокую задумчивость. Вместо него ответил король. «Бог ты мой, дорогой Ан!» — кричал он. «А кто говорит, что этот человек не храбр?» «Он храбр, черт возьми. Как медведь, как волк, как змея. Или вы не помните, что он делал?» «Он сжег одного нормандского дворянина, своего врага, в его доме. Он десять раз дрался на дуэли и убил трех противников. Он был пойман за чеканкой вальшивые монеты и приговорен за это к смерти. «Следует добавить, — сказала Екатерина, — что помилование ему выхлопотал господин герцог Дегис. «Ваш кузен, дочь моя». На этот раз силы у Луизы иссякли. Она только глубоко вздохнула. «Что же говорить», — сказал Жуаэс. «Жизнь весьма деятельная. Но теперь она скоро кончится». «Надеюсь, господин де Жуаэс, — сказала Екатерина, — что конец напротив наступит не слишком скоро». Государыня, качая головой, возразил Жуаэс. «Под таким навесом я вижу таких добрых коней, видимо, так истомившихся от безделия, что не рассчитываю на чрезмерную выносливость мышц, связок и хрящей господина Сальседа». «Да, но это уже предусмотрено. Мой сын мягкосердечен», — добавила королева, улыбнувшись так, как умел улыбаться только она одна. «И он велит передать помощникам палача, чтобы они тянули не слишком сильно». «Однако, Ваше Величество, — робко заметила королева Луиза, — я слышала, как вы сегодня утром говорили, госпоже Де Меркер. Так мне, по крайней мере, показалось, что несчастного будут растягивать только два раза». «Да, если он поведет себя хорошо», — сказала Екатерина. «В этом случае с ним будет покончено быстро. Но вы понимаете, дочь моя, раз уж вас так волнует его участь, я бы хотела, чтобы вы могли как-нибудь сообщить ему об этом. Пусть он ведет себя хорошо». Это ведь в его интересах. — Дело в том, Ваше Величество, — сказала королева, — что Господь не дал мне таких сил, как вам, и я не очень-то люблю смотреть, как мучаются люди. — Ну так не смотрите, дочь моя. Луиза умолкла. Король ничего не слышал. Он-то смотрел во все глаза, ибо осужденного уже снимались повозки, на которые доставили из тюрьмы и собирались уложить на низенький шафот. Тем временем алебарщики, лучники и швейцарцы основательно расчистили площадь, и вокруг эшафота образовалось пространство достаточно широкое, чтобы присутствующие могли видеть Сальседа, несмотря на то, что смертный помост был не так уж высок. Соседу было лет тридцать. Он казался сильным и крепко сложенным. Бледное лицо его, на котором проступило несколько капель пота и крови, оживлялось, когда он оглядывался кругом с каким-то неописуемым выражением то надежды, до смертельного страха. Сперва он устремил взгляд на королевскую ложу, но, словно поняв, что вместо спасения оттуда может прийти только смерть, он тотчас же отвел его. Вся надежда его была на толпу. Его горящие глаза, его душа, словно трепещущая у самых уст, искали чего-то в недрах этой грозовой пучины. Толпа безмолвствовала. Сосед не был обыкновенным убийцей. Прежде всего, он принадлежал к знатному роду. Недаром Екатерина Медичи, которая отлично разбиралась в родословных, хотя и делала вид, будто не придает им значения, обнаружила в его жилах каплю королевской крови. Водобавок соседа знали как храброго воина. Рука, перехваченная теперь позорной веревкой, когда-то доблестно орудовала шпагой, замерзвенно бледным челом, на котором отражался страх смерти, страх, который осужденный, наверное, схоронил бы в глубоких недрах души, если бы все места не занимала там надежда. за этим мертвенно бледным чулом таились некогда великие замыслы. из того, что мы сказали, следовало, что для многих зрителей Сальсет являлся героем, для многих других жертвой. кое-кто действительно считал его убийцей. но толпа редко не сводит до уровня обыкновенных заслуживающих презрения преступников тех знаменитых убийц, чьи имена отмечаются не только в книге правосудия, но и в страницах истории. И вот в столпе рассказывали, что Сальсет происходит из рода воинов, что его отец яростно боролся против господина кардинала Латаринского, вследствие чего погиб, славно погиб во время Варфоломеевской резни. Но что впоследствии сын, забыв об этой смерти, или, вернее, пожертвовав ненавистью ради того честолюбия, которому народ всегда питается чувствие, Сын, говорим мы, вступил в сговор с Испанией и Гизами для того, чтобы воспрепятствовать намечавшемуся воцарению во Фландрии столь ненавистным французского герцога Анжуйского. Упоминали о его связях с База и Балуэном, предполагаемыми главарями заговора, едва не стоившего жизни герцогу Франсуа, брату Генриха III. Рассказывали, какую изворотливость проявлял в этом деле Сальсет, стараясь избежать колеса, виселицы и костра, на которых еще дымилась кровь его сообщников. Он один, сделав признание, по словам лотарингцев, лживый и весьма искусный, так соблазнил судей, что, рассчитывая узнать еще больше, герцог Анжуйский решил временно пощадить его, отправил во Францию, вместо того, чтобы обезглавить в Антверпене или Брюсселе. Правда, результат, в конце концов, оказался тот же. Но Сальсет рассчитывал, что по дороге туда, где ему предстояло сделать новые разоблачения, он будет освобожден своими сторонниками. На свою беду он просчитался. Господин Дебельерф, которому была поручена охрана драгоценного узника, так хорошо стерег его, что ни испанцы, ни лотаринцы, ни сторонники лиги не смогли приблизиться к нему на расстоянии одной мили. В тюрьме Сальсет надеялся. Надеялся в застенке, где его пытали. Продолжал надеяться на повозки, в которой везли его к месту казни. Не терял надежды даже на эшафоте. Нельзя сказать, что ему не хватало мужества или силы примириться с неизбежным. Но он был одним из тех жизнеспособных людей, которые защищаются до последнего вздоха, с таким упорством и стойкостью, у каких не хватает душевным силам натур менее ценных. Королю, как и всему народу, ясно было, о чем именно неотступно думает Сальсетта. Екатерина со своей стороны тревожно следила за малейшим движением злосчастного молодого человека, но она находилась слишком далеко от него, чтобы улавливать направление его взглядов и замечать их непрестанную игру. При появлении осужденного толпа, как по волшебству, разместилась на площади ярусами. Мужчины, женщины, дети располагались друг над другом. Каждый раз, когда над этим волнующим морем возникала новая голова, ее тотчас же отмечало бдительное око Сальседа. В одну секунду он мог заметить столько, сколько другие обозрели бы лишь за час. Время, ставшее вдруг столь драгоценным, в десять, даже в сто раз обострило его возбужденное сознание. Устремив на новое незнакомое лицо взгляд подобной молнии, Сальсет затем снова мрачнел и переносил свое внимание куда-нибудь другое место. Однако палач уже завладел им и теперь привязывал к эшафоту в самом центре его, охватив веревкой посередине туловища. По знаку, данному мэтром Таншоном, лейтенантом короткой мантии, распоряжавшимся приведением приговора в исполнение, два лучника, пробиваясь сквозь толпу, уже направились за лошадьми. При других обстоятельствах, направляясь они по другому делу, лучники и шагу не смогли бы вступить в этой гуще народа. Но толпа знала, зачем идут лучники, она расступалась, давала дорогу, как в переполненном театре всегда освобождают место для актеров, исполняющих важные роли. В ту же самую минуту у дверей королевской ложи послышались какие-то шумы, и служитель, приподняв завесу, доложил их величеством, что президент парламента Бриссон и четверо советников, из которых один был докладчиком по процессу, ходатайствуют о чести побеседовать одну минутку с королем по поводу казни. «Отлично», — сказал король. Обернувшись к Екатерине, он добавил, «Ну вот, матушка, теперь вы будете довольны». В знак одобрения Екатерина слегка кивнула головой. — Сир, прошу вас об одной милости, — обратился к королю Жуаис. Говори, Жуаис, ответил король, — если ты просишь милости не для осужденного, будьте покойны, Сир. — Я слушаю. — Сир, имеется одна вещь, которая не переносит глаза моего брата, и в особенности мои. Это красные и черные одеяния. же Ваше Величество по доброте своей разрешит нам удалиться. «Как? Вас столько мало волнуют мои дела, господин Дежуай, что вы хотите уйти от меня в такой момент?» — скричал Генрих. «Не извольте так думать, сир. Все, что касается Вашего Величества, меня глубоко затрагивает. Но натура моя очень жалкая. Самая слабая женщина тут сильнее меня». Как увижу казнь, так потом целую неделю болен. А ведь теперь, когда мой брат, не знаешь, почему, перестал смеяться, при дворе смеюсь я один, сами посудите, во что превратится несчастный Лувр, и без того такой унылый, если благодаря мне станет еще мрачней. А потому смилуйтесь, Сир. — Ты хочешь покинуть меня, Анн? — спросил Генрих голосом, в котором звучала невыразимая печаль. — Ей-богу же, Сир, вы чересчур требовательны. Казнь на Гребской площади это для вас мщение и зрелище, да еще какое? В противоположность мне, вы такие зрелища очень любите, но мщение и зрелище вам мало, вы еще хотите наслаждаться слабодушием ваших друзей. Останься, Жуаис, останься. Увидишь, как это интересно. Не сомневаюсь. Боюсь даже, как уже докладывал Вашему Величеству, что станет чересчур интересно, я уже не смогу этого выдержать. «Так вы разрешаете, не правда ли, сир?» И Жуай сдвинулся по направлению к двери. «Что ж», — произнес Генрих со вздохом, — «делай, как хочешь. Участь моя — одиночество». И король, морщи лоб, обернулся к своей матери. Он опасался, не услышала ли она этого разговора между ним и фаворитом. Екатерина обладала слухом таким же чутким, как зорки были ее глаза. Но когда она не хотела чего-нибудь слышать, не было человека более тугого на ухо. Тем временем Жуаэс шептал брату. «Живей, живей, дюбушаш, пока будут входить советники, проскользни за их широкими мантиями и улепить нем. Сейчас король сказал «да», через пять минут он скажет «нет». «Спасибо, спасибо, брат», — ответил юноша. «Мне тоже не терпелось уйти». «Ну вот, появляются вороны, улетай, нежный соловушка». И действительно, оба молодых человека словно быстрые тени скрылись за спинами господ советников. Тяжелые складки завесы опустились. Когда король обернулся, молодые люди уже исчезли. Генрих вздохнул и поцеловал собачку. Глава пятая. Казнь. Советники молча стояли в глубине королевской ложи, ожидая, чтобы король заговорил. Король заставил их немножко подождать, затем обернулся к ним. — Ну, что новенького, господа? — спросил он. — Здравствуйте, господин президент Брессон. — Сир, — ответил президент с привычным ему нечопорным достоинством, которое при дворе называли его генотской любезностью. — Мы явились по высказанному господином Дету по желанию умолять Ваше Величество даровать преступнику жизнь. Он, конечно, в состоянии сделать некоторые разоблачения, обещав ему помилование, можно этого добиться. «Но, — возразил король, — разве они не получены, господин президент?» «Так точно, Сир, частично получены. Вашему величеству их достаточно?» «Я знаю то, что знаю, сударь». «Так значит, вашему величеству все известно и о причастности к этому делу Испании?» «Испании? Да, господин президент, и даже некоторых других держав. Важно было бы официально установить эту причастность». — Поэтому, господин президент, — вмешалась Екатерина, — король намеревается отложить казнь, если виновный подпишет признание, соответствующее тем показаниям, которые он дал судье, подвергшему его пытке. Брюсон повернулся к королю и вопросительно взглянул на него. — Таково мое намерение, — сказал Генрих. — Я больше не стану его скрывать. — В доказательство, господин Брессон, уполномачиваю вас сообщить об этом осужденному через вашего лейтенанта короткой мантии.